Когда Алексей появился из полутьмы ворот, все, как по команде, облегченно вздохнули. Гном, будто загипнотизированный, не мог отвести взгляд от пустых рук Алексея. Оборотень, сделанным равнодушием, отвернулся, но из-под тишка бросал восхищенные взгляды. Жрец вновь упал на колени с гулким стуком, ткнувшийся лбом в утоптанную землю. Колдунья рассмеялась и, казалось, вовсе готова была, как маленькая девочка, запрыгать и захлопать в ладоши. «Долго же ты там был, господин!» — Первый подала голос Эльви. «Мы уже третий раз уходим вечером и приходим утром следующего дня в ожидании тебя». Алексей изумленно завертел головой почему-то сразу поверив, что этот ураган эмоций, который настиг его где-то далеко под землей, и вправду мог занять больше времени, чем ему казалось. Видя его растерянность, девушка весело рассмеялась. «Я шучу, мой возлюбленный господин!» Шутка немного отвлекла всех, и даже жрец поднялся с колен и замер, ожидая реакции господина но несколько часов тебя и впрямь не было. «А что во втором коридоре?» — спросил вдруг Алексей, обращаясь к старому жрецу. «Я ни разу там не был, мой господин», — заговорил жрец, поднимаясь с колен. «Но по рассказам, судя, там просто подземная река и система сообщающихся воздуховодов и каналов, Которые не позволяют воде подняться и затопить подземную часть Осириона. Здесь ведь вода подходит очень близко к поверхности, благословенная цветущая земля. По чьим рассказам, уточнил Алексей, вспомнив тяжелые взгляды, которыми встретили его обитатели ниш. Что стало бы с ним, не узнай они его. А в том, что его узнали, Алексей ни секунды не сомневался. Что стало с теми несчастными посланниками фараона сети, которые попытались проникнуть в охраняемые стражами пределы и от которых не осталось даже костей на ровных плитах пола? «По твоим, господин», — ответил старик, пожав плечами, — «мне выпала честь знать лишь тебя из тех, кто допущен в святое место. «Я освободил их», — бросил Алексей и зашагал прочь от Осириона, уходя той же дорогой, которой они пришли сюда. Он почувствовал, как испуганно напрягся жрец, торопливо меня следом и оборачиваясь на храм. Остальным, похоже, передалось настроение старика. Все шли молча, словно ожидая нападения» а Алексей не пытался успокоить их. Не то, чтобы он разделял их тревогу, нет, им ничто сейчас не угрожало, ни снаружи, ни внутри храма Осириона. Святыня покинула место своего погребения, и храм больше не нуждался в страже. Не успокаивал спутников Алексей потому, что просто не мог сейчас говорить. Он чувствовал себя опустошенным, слишком опустошенным для бесед. И еще он чувствовал себя счастливым, словно после встречи с очень старым, надежным и дорогим другом, почти частью самого себя. А, быть может, совсем и не почти. Может быть, он действительно вновь обрел часть себя самого. Что-то изменилось внутри Алексея. Он не вспомнил всего, он не вспомнил почти ничего, но что-то изменилось, состояние, ощущение окружающего мира, чувство собирающейся собственной силы. Так, молча, они вернулись к современному просторному жилому зданию, украшенному, как и все современные здания здесь, яркой и красивой росписью и искусной резьбой. Сейчас Алексей вдруг подумал о том, насколько они разные. Древнейшее здание, построенное, возможно, самими богами этого мира, и все эти новые постройки, включая величественный храм Сети. На первом нет надписей «Резьбы и украшений». Лишь подавляющая мощь камня, многосоттонных кирпичиков, из которых сложено хранилище. Строение, где простой гладкий камень несет в себе больше энергии, полученной от строителей, чем все окружающие постройки со всей их роскошью и великолепием. «Почему я никогда не интересовался Египтом?» — спросил скорее сам у себя Алексей. Я и не знал, что он столь таинственен и великолепен. — Это другой мир, — ответила ему колдунья, — это другое время. Но и в твоем мире в Египте множество тайн и даже святынь, скрытый от глаз и разума непосвященных». Они не знают, какие великолепные тайны погребены совсем рядом, считая великими открытиями найденные усыпальницы простых фараонов с ничего не стоящими побрякушками. — Откуда ты знаешь про мой последний мир? — удивился Алексей, останавливаясь перед зданием, где они гостили по воле и распоряжению старого жреца. — Я служительница солнца! — «Каким именем его не назови!» — усмехнулась девушка. «Ты не раз использовал это, мой возлюбленный господин. Я просто знаю будущее этого мира. Не все, только отдельные ветви. Я вижу, что произойдет в ответ на наши действия. Ты видишь, что будет с нами, когда я обрету память?» «Это мне невидимо, мой господин», — ответила она, но Алексею вдруг почудилась печаль и неискренность в этих словах. «Время жестоко. Оно не знает жалости ни к чему. Ассири он только что потерял силу. Ты отпустил его стражей, и Сети возьмет храм себе, начертав свое имя на девственных стенах этого храма. Ил и песок начнут победное наступление на храм, когда строители, перенося внешнюю стену вокруг Ассириона, перекроют некоторые тайные подземные воздуховоды, сами не ведая того. Вода поднимется, погребя все нижние коридоры. Лишь верхний зал останется неподвластным времени и донесет до далеких потомков не суть, но... Могущество тех, кто создал его. «Потомков, непонимающих и неберегущих!» «Ты жестока!» — прервал ее Алексей. «Это не я!» — качнула головой Эльви. «Время много более жестоко и неумолимо, чем любой тиран. Ведь даже приходя сюда многие века спустя, «Я, да и ты теперь, как и ранее, будем чувствовать тоску по этому миру, зная, что гибель его слишком близка и неминуема. Я никогда не понимала твоей любви к жизни среди погибших народов». «Давай прекратим на сегодня», — Алексей устало поднял руку. «Я больше не могу испытывать эмоции и сопереживать». Мне нужно остаться одному, а еще лучше лечь спать. Он обернулся и неожиданно обнаружил, что и гном, и оборотень, и даже старый жрец незаметно покинули их, уйдя в свои покои. — Как тебе будет угодно, господин, — согласилась Эльви, слегка склонив свою изящную головку. — Пусть ночь подарит тебе новые силы.